Глава четвертая Не каждая закрытая дверь тупик. Просто когда ты на нее наткнулась впервые, выдохни. Выход найдется сам. Сколько просидела на улице, не знаю, но входить в дом не желала до последнего. Тим так и не пришел, чтобы даже просто объяснить свое поведение. Я не про измену. По идее, я ничего не знаю, но, кажется, дала понять, что как минимум со мной что-то не так. А он как быстро забывается все хорошее. Просто черной кистью стоит провести, и ты уже не разглядишь там светлого. А он вылил банку краски и заморал абсолютно все. Тихо открыла дверь и услышала оглушающую тишину. Ни звука. Она будто зловеще становилась. Сняла пальто и, убрав никому ненужный ужин в холодильник, ушла все на тот же диван. Даже в гостевую комнату не пойду. А если все же спустится, то... Поговорим, значит. Не избежать же его в итоге, верно?» Легла на свое прежнее место и погрузилась в сон, даже сама не заметив того. «Мамуль!» — слышу голос дочери и мягкое касание к плечу. «Что такое, солнышко?» — не проснувшись до конца, спрашиваю ее. «А ты чего тут?» «Не сон это». Открываю, наконец, глаза и смотрю на нее, сидящую рядом со мной. «Который час?» — смотрю на часы и с ужасом понимаю, что подвела мою девочку. «Боже, Лиля, прости, дочка, я уснула!» да нормально ма я тебе позвонила один раз а когда ты не ответила поняла что спишь меня тетя ира привезла как я могла уснуть трулицу ладонями не в силах поверить что забыла о том что обещала дочери ее забрать ну ма успокойся к себе пустишь улыбается и кивает на плед прыгай поднимая теплое одеяло отодвигаясь к спинке и накрывая нас обеих обнимаю свою девочку ощущая невероятное тепло Между нами всегда была какая-то связь, что не объяснишь, на каком уровне она шла. С самого первого момента нашей неожиданной встречи в том магазине игрушек. Мы встретились с Тимуром и Лили в выходные, как я и обещал ей перед прощанием. И в итоге уходили мы из парка за руку с осознанием, что это лишь начало. «Думала, у вас тут с папой романтик. Уснули оба». Хихикает, лежа ко мне спиной. А я тихо плачу, потому что ее сердце будет разбито той правдой, которая окружила нас всех и испачкала. И Миша. Боже, Тим, что же ты натворил с нами? Как ты мог не подумать о них? Нет, милая, папа устал. Очень. Отвечаю, целую ее в затылок и прижимаю сильней. А что ты смотрела? Как всегда. А включи снова, посмотрим вместе. Люблю эту сцену в караоке. Хорошо. Вдыхаю глубоко, чтобы не разреветься сильнее, и нажимаю на пульте «Старт». Смотрю на экран, а в голове такая пустота, вообще не воспринимаю ничего. Только дочка греет израненное сердце и душу, что лежит далеко на дне, спрятавшись от этого мира. Я бы до последнего отрицала слухи и не верила бы им, что мой муж способен на такую мерзость. Но увидеть самой? Тут нет места даже мыслям о том, что мне могло показаться. Но почему? Зачем? И откуда столько цинизма? Как можно вернуться от другой и посметь прикасаться грязными чужими губами ко мне? Мам, ты что дрожишь? доносится голос дочери. Это не дрожь, милая. Так убивают веру в счастье, верность и любовь. Так предают преданных до последней клеточки жен. Так предают тех, кто был готов на все ради него. Нет, такой момент в фильме, ты же знаешь, я к нему неравнодушна. О, да! Батлер сыграл на 5 баллов, как и Суонг». согласна, Лиль. Не знаю, почему я так люблю этот фильм. Речь идет о фильме по скриптам Я люблю тебя 2007 года, снятого по книге писательницы Сесилии Ахер. Я смотрела его несчитанное количество раз, но меня постоянно трогает эта любовь и желание жить дальше. Прямо как у меня сейчас, вот только я на первой стадии, и моя любовь не умерла. Он убил нашу любовь, а потом пришел и сказал, что задержался. Смешная ты, мам. Почему? Ну, не знаю. Столько раз смотрел и все равно плачешь, зная, что там будет впереди. Мы, взрослые, вообще странной бываем порой. Люблю тебя. А я тебя, солнышко. Утро вечером мудренее. Так звучит великая ложь. Утро приносит ту же боль, и мысли нет совершенно. Ты все так же потеряна. Ты все так же не хочешь открывать глаза и смотреть на этот прогнивший мир. А время, как известно, не стоит на месте, и мне таки придется взять себя в руки. Но я так запуталась и морально истощена, что просто не смогу продумать наперед свои шаги или вообще пребывать в стойкости с тем, с чем придется столкнуться дальше. Открываю глаза. Рядом дочка спит. Накрывая ее пледом, потянув тот повыше и повернув голову в сторону боковой тумбы рядом с диваном, чтобы посмотреть на время, замечаю большой букет роз. Розовых. С маленькими бутончиками. Мои любимые. На глазах выступают непрошенные и оскорбительные слезы. Даже тут он смог оступиться. Я любила эти розы, а сейчас он принес их, чтобы попытаться скрыть и замаскировать свое предательство. Ненавижу розовые розы. Доброе утро. Звучит со стороны, и я пугаюсь того, как сердце замерло, будто стрелой пронзило. «Тише, не разбуди Лилю», — отвечаю грубовато, хоть и шепотом. Выползаю аккуратно из-под пледа, чтобы не задеть ее, и хочу уйти, но Тим встает напротив меня. «Я еще не умылась и не приняла душ. Дай пройти», — звучит мой ответ на попытку прикоснуться к моим губам. В глаза не получается смотреть, даже голова не поднимается. «Я просто извиниться хотел. Вчера был немного уставшим». Ты. Смотрю на него и ощущаю такую злость, несвойственную мне, за эту ложь, которая на меня выливается, словно от грязи. Я ненадолго отъеду. Хотела Кристине заскочить перед тем, как забрать Мишу. Обхожу его и поднимаюсь бегом по лестнице. Не хочу быть рядом. Даже воздухом одним дышать. Я сам съезжу, а ты отдохни. Нет, у меня дела. В чем дело? Хватает за руку, останавливая прямо перед тем, как я хочу закрыть дверь в ванную. Я тоже устаю, Тимур. Иногда так сильно, что хочу побыть одной. Вырываю кисти, захлопнув дверь, закрываюсь. Я так не делала, наверное, никогда. Мы даже шутили на тему, что замок в нашей ванной просто не нужен. Жаль, такого на сердце нет. Быстро принимаю душ, одеваю теплый спортивный костюм и выхожу. «Мамуль, а ты куда?» – встречает меня дочка. «Я за Мишей и Кристине заеду ненадолго. Завтрак разогреешь? Я пекла вчера еще запеканку творожную. Ой, а можно с тобой?» «Нет, солнышко, даже тебе со мной нельзя». «Милая, я опаздываю. Ну ладно, я все равно хотела накраситься сначала и принарядиться. Папу попрошу». «Встречаешься с Денисом?» «Ну, не именно с ним. С подругами, но есть такой шанс, что и он там будет. Знаешь, я бы на твоем месте с ним поговорила и сказала все напрямую». «Ну, мам, я не такая отважная, как ты». «Думаешь, я такая? Не сомневаюсь. Буду позже». Целую ее и буквально сбегаю в гараж, а оттуда, не мешкая, устремляюсь из дома. Выезжая на центральную улицу, встаю на светофоре и звоню подруге. «Привет, дорогая! Я уж думала, что... Кристин, я могу к себе приехать?» Срываюсь на слезы в секунду. «Кира! Боже, немедленно ко мне! Что случилось? Ты что, ты плачешь?» «Мне так надо с тобой поговорить!» Еле выговариваю свои слова. «Так надо сказать!» Слышу, что она и сама всхлипывает. «Только будь осторожна на дороге. Сегодня гололед. Может, Степу за тобой отправить? Нет, я буду скоро уже. Что лапули купить? Просто будь тут, не заезжай никуда». «Хорошо, я буду. Скоро буду». Все-таки заезжаю в магазин и покупаю мармелад для моей крестницы Алены и сырный пирог для всех. Наша традиция, которая уже много лет. Паркуюсь во дворе дома подруги и, взяв покупки, быстро выхожу. Меня так трясет, что я боюсь выронить пакеты. Но меня сразу на пороге встречает Кристина и обнимает. «Как же ты меня напугала!» А я больше ни слова сказать не могу. Ощущение, что меня ломает по миллиметру. И это даже не больно. Я не чувствую ничего, кроме пустоты. Меня выскребли начисто, и там ничего не осталось. «Давай, заходи, поговорим на кухне». Киваю и ступаю вперед, сняв одежду. «Тетя Кира!» — бросается на мою шею Алена. «Привет!» «Здравствуй, зайка. Я тебе твоего любимого мармелада купила. Сейчас мама отдаст. Как ты, солнышко?» Улыбаюсь, поглаживая ее по голове, все так же в обнимку. «Все хорошо. Готовлюсь к контрольной по математике. Я уже говорила, как горжусь тобой. Сегодня впервые. Ален, бери свои сладости и ступай. Нам с тетей Кирой нужно поговорить немного». «Ой, поняла. Не уезжай сразу, тетя». Я тебе покажу платье, которое мама с папой купили». «Конечно». Еще раз крепко стискиваю ее и смотрю вслед убегающей хрупкой фигурки. Алена занимается балетом, поэтому похожа на маленькую тростинку. Но ей нравится, хотя жизнь посвящать только этому занятию она не хочет. Благо, в коридоре было темно, и она не заметила моего состояния. Не хочу пугать ее. «А Степа где?» «Поехал к отцу в мастерскую. Что-то с машиной, я не поняла. Садись» падаю на стул и смотрю в обеспокоенные глаза подруги. «Кир, мне вопросы задавать может? Или ты сама начнешь? Только скажи». «Пытаюсь собраться, но не получается. Хочу рассказать по порядку, но внутри так печет, что язык повернуть не могу. Эти слова такие мерзкие, такие отвратительные, что говорить их в отношении себя я... Я не могу, Кристин. Как мне в это поверить сначала?» «Так, давай-ка я тебе успокоительного дам». Тебя трясет так, что посуда звенит на столе. Нет, кофе сделай, пожалуйста. Я еще даже не ела с утра. Я тоже, так что соберись силами, и все расскажешь. Так тоже, знаешь, нельзя. Еще с сердцем плохо станет. Ему уже ничего не поможет этому дурацкому сердцу. Все, что отвечаю я, и сижу молча, пока подруга снова не садится напротив. отпиваю горячий напиток и все-таки проговариваю вслух горькую и мерзкую правду. Тим изменяет мне. Будто гром раскатом пронеслись слова по пространству кухни. А мы с ней застыли, потому что это последнее, что можно было услышать о моем верном муже. Никто бы никогда не поверил в это. Она молчала, держа в руках кружку, как и я. «А ты сама видела, Кристин? Сама!» Глаза снова заслезились, потому что они помнили тот кошмар. Тот же ресторан, тот же отель и даже номер. Он исковеркал наш мир так, что не восстановить. Он... он там с ней... А я стояла и смотрела. Как они... они... Поток речи был хаотичным и бессмысленным для кого-то, но только я знала, о чем говорю. Все эти куски складывались в осколки моей любви. Это конец. Сейчас я это чувствую очень четко, как тогда видела все четко и без помарок. Кристина встала со своего места и села рядом, чтобы обнять и плакать вместе со мной. Долго и болезненно проливать слезы об утерянном равновесии. Мне так жаль, Кира. Мне так жаль. И мне. Вот только жалостью не поможешь этой беде. Впрочем, уже ничем. Остается только понять, как избежать максимальных потерь. И что думаешь делать? Я не знаю. Я просто не знаю. Может, тебе с мамой поговорить? «Ну нет. Она и так была изначально против нашего союза, хоть и смирилась потом и полюбила Тимура по-своему. А тут прийти и сказать ей все это, чтобы она потом причитала о том, что была права? Нет. Не хочу, чтобы он это слышал в свой адрес. Ты даже сейчас его защищаешь. А как мне иначе быть? Он же моя жизнь, Кристин. Он тот, с кем я разделила 14 лет напополам. Да я просто привыкла думать о нем и детях больше, чем о себе. Вот и все. У нас Лиля, Миша. Я не могу допустить того, чтобы они во всем этом участвовали. Именно мне приходится сейчас сидеть и думать о том, как отгородить от этой грязи детей. Ну, ты же понимаешь, что это коснется всех. Тогда надо преподнести им как-то. Боже, я не могу поверить, что это теперь моя жизнь. Сыры не говорила и Андреем. Они все-таки близкие друзья, может, знали или знают что-то. Лиля вчера была у них, но Иру не видела. Лиза день рождения отмечала с подругами. Ты первый, с кем я это обсуждаю. Может, тебе уехать на недельку в СПА? Помнишь, мы с тобой и Самойловой выбирались? У меня мероприятие намечается в компании. Нужно организовать все на высшем уровне. Из заграничных филиалов приезжают руководители разных отделов и будут обсуждать новые препараты. Не вовремя. А командировок не предстоит? Да и вообще, возьми отпуск. Кристин, это не выход. Мне нужно решить, что делать и как можно скорее. А ты допускаешь мысль простить? Я на него даже смотреть не могу. Он пришел домой после нее и сказал, «Извини, я задержался. У нас новый клиент. В лицо, понимаешь?» Какой мерзавец. Никогда бы не подумал, что Тимур на такое способен. Черт, да вы он для нас всех были. Ага. Видишь, как идеально он врет в лицо. А если бы не видела сама, еще бы и ублажать пошла после тяжелого дня рабочего. Как же мне тошно от мысли, что это так и было. «Думаешь, они не впервые?» «Слишком развязно себя вели на виду у всех для первой случки», замолкаю, уходя в мысли. И «Я не прощу его, Крис. Не смогу простить и делать вид, что этого не было. Я буду помнить всегда». «Понимаю, дорогая. Мне нужно будет заново начинать мысли, учиться этому. Это как родиться вновь и учиться тем или иным вещам, но делать по-другому. Ты представляешь, сколько времени пройдет, пока я смогу дышать без омерзения, людям доверять?» «У тебя есть Лилия и Миша. Думаю, ради них ты быстро воспрянешь». «Я не представляю, как им скажу обо всем. Не обо всем, конечно, не подробно. Но этого не избежать. И я уж точно не хочу их делить». «Это неизбежно, Кир. Им нужно будет остаться жить с кем-то, а к кому-то другому приезжать на выходные». «Какой ужас!» — опускаю голову на стол, прижимая ее руками. «Зачем он так поступил с нами? Ну чего ему не хватало?» Кто бы знал, чего им обычно не хватает. Замолкаем, каждое, думая о своем, пока я не смотрю на часы. Мне нужно ехать за Мишей, он у мамы оставался, она его после школы забрала. Так что в итоге? Разрушенная жизнь, дезориентированная я и изменщик муж. Попробуй это все уложить на одну полку, а потом отсеять безболезненно. Звони мне почаще, ладно? И если что, может, вам нужно будет поговорить, привози своих ко мне, Аленка рада будет. Спасибо. Целую ее и иду к крестнице. Ну что, показывай, что у тебя за красота. Сейчас. Убегает в ванную и выходит такая красавица в черном с поетками платье. Тебе точно четырнадцать? Нравится. Это для выступления? Ага. Мне казалось, ты занимаешься балетом. Она в танцы ушла, поясняет выбор наряда Кристина. Это для вступительного танца. Ух ты, молодец. Спасибо, тетя Кира. Я тебя позову, когда объявят дату. — Обязательно приду. А теперь обними крестную, и я поеду. — Переезжайте все вместе на следующие выходные. — Хорошо, солнышко. И удачи на контрольной. Выходим с подругой на улицу и недолго стоим. — Ты доедешь без происшествий? — Куда ж я денусь? — Усмехаюсь отнюдь невесело. — Сейчас выдохну и дальше жить буду. Он же не думал обо мне, когда ложился с другой в постель. А он знает, что ты знаешь. Подозревает, что ты неладный. Утром проснулась, а перед носом паршивый веник лежит. «Скотина». «Цветы? Серьезно?» «Оригинальный, что сказать». И спрашивает меня, в чем дело. Если бы не было дома Лили, я бы ему шею прогрызла. Так разозлилась на него. «Представляю». «Ладно, спасибо, что выслушала меня. Поеду за сыном. Ты можешь на меня рассчитывать в любой момент, хорошо?» «Спасибо». К маме еду недолго. Но весь путь пытаюсь смонтировать наш разговор. С чего начать, что требовать, какие задавать вопросы. Здесь ясно одно. Мы теперь не одно целое. Быть может, Тимур влюблен в другую, и это облегчит наше расставание тем, что сам он не может решиться на развод. А может, он тот, кого я не знала? Но ведь этого не может быть. Я же помню, как все начиналось. Как год за годом мы становились ближе. Словно одна команда, как семья. А что в итоге? Я, выходит, ошибалась? По осколкам их надежд, Я пройдусь босиком устала. Кто-то скажет, что сил не счесть, Но по правде их очень мало. Кто-то скажет, что я права, А другие посмотрят косо. Кто-то скажет, что все не зря, А другие камень бросят. Не устала тебя любить, Просто стало немного грустно. Нам бы вместе мечтой жить. Только стерлась в душе. Там пусто. Говори теперь все подряд но измену не смыть словами, и любовь, превращаясь в яд, давит правды, разлучая врагами. Лилла Каттен